Он говорил и говорил, точно в торопях, кое-как, наспех возводил баррикаду между собой и ими, словно заделывал брешь, нанесенную известием, и вдруг обнажившую сердце, а он не мог допустить, чтобы кто-то, неважно кто именно, видел это сердце, видел его боль, его судороги, слышал его молчаливый крик. Стало быть, что же? «Несчастный случай? Зашибла лошадь? Болезнь? Умер в постели?» Последний вопрос прозвучал строго, выбившись из торопливого ряда. Маша почувствовала это, поняла, что ответ для него важен. «Нет, батюшка, не в постели». «Не в постели?» Старик быстро глянул на нее, проверяя, и тотчас отвел глаза. «Не в постели! Это хорошо, хорошо! Мужчина не должен умирать в постели! Это унизительно, да, унизительно! Смерть должна возвышать! Его убили!» Громко с отчаянием выкрикнула Тая. Ей было не в моготу это бессмысленное старческое бормотание. Убили! Убили! На дуэли! Убили! Отец долгим пристальным взглядом уперся в таю. Она испугалась этих немигающих глаз, где живым было только судорожное поддергивание век, но выдержала, поспешно закивав от пули. Тихо, точно отвечая сам себе, сказал старик. «Значит, от пули». Он медленно придвинул ящичек, стал набивать трубку. Пальцы тряслись, табак сыпался. Он снова и снова старательно подбирал крошки и запихивал их на место. «Батюшка!» «Значит, все-таки от пули». Жестом остановив ее, повторил он. Голос не послушался, задрожал, сорвавшись на дикий лающий звук. И старик опять несколько раз тяжело сглотнул, словно заталкивая в себя прорвавшийся живой вопль. «Батюшка!» Слезы текли по лицу Маши. Она чувствовала, как они текут, но боялась отереть их. Боялась признаться, что плачет, Потому что это горе Не терпела слез. Она понимала отца, Батюшка! Володя погиб гордо И прекрасно! Он защищал честь девушки, Что стоит перед вами. Это невеста его, батюшка. Старческий немигающий взгляд Вновь уперся в таю. В строгих, осмысленно напряженных глазах. Не было слез, но копилась такая боль, что Тая сразу подошла и опустилась на колени по другую сторону кресла. Алексин положил руку ей на голову, медленно провел к затылку, не погладил, а именно провел. И рука эта не дрожала, была тверда и почти покойна. Но Тая почувствовала вдруг ее чугунную тяжесть. Он умер сразу. Пуля попала в сердце. «Хорошо», — старик удовлетворенно кивнул головой. «Хорошо, что он защищал честь. Это хорошо и достойно. Он защищал не только мою честь», — сказала Тая. Он защищал честь полка. — Хорошо, — еще раз кивнул Олексин. — Он славный мальчик, и его любили в полку. Внизу есть шкафчик с лекарствами. Принесите склянку с синим ярлычком. Тая молча вышла из комнаты. — Вам плохо? — с испугом спросила Маша. — Батюшка! «Скажите правду. Может быть, послать за врачом?» «Нет лекарств, чтобы они помогли отцу, когда он теряет сына. Даже такому отцу, как я!» «Кто эта девушка?» «Дочь заместителя командира полка подполковника Ковалевского. Дворянка?» «Не знаю. Кажется, нет. Славная». «Славная девушка!» Маша осторожно глянула на него, подумала, сказала неуверенно, «Ей нельзя возвращаться к родителям. Так получилось, что не объясняй!» Отец чуть пожал ей руку. «Зачем же ей возвращаться, когда Владимир погиб?» Он замолчал, со строгой скорбью глядя перед собой и медленно поглаживая дочь по голове. А Маша опять чувствовала, как по лицу ее текут слезы, и опять боялась заплакать. «А ты... ты молодец!» — сказал старик. «Варвара, себя жалеет, и потому скорбить шумно, оскорбительно шумно, а ты... ты...» Умница, ты других жалеешь и щадишь В маму ты, в Анечку Помолчим, доченька Вспомним их светлых И помолчим Мертвым ничего не нужно Кроме нашего молчания Ничего Ничего Отец и дочь надолго замолчали. Но молчание это не было пустым. Оно было наполнено их единением и согласием, первым объединяющим мгновением полного взаимопонимания и любви. Тая спустилась в прихожую, так никого и не встретив. От волнения она забыла, как звали этого доброго старичка, что встретил их на лестнице и так убивался, узнав о гибели Владимира, как позвать кого-либо из прислуги, не знала, и стала открывать подряд все двери в надежде найти где-нибудь шкафчик с лекарствами. Так прошла она несколько безлюдных комнат, приоткрыла очередную дверь и тихо ахнула, У окна стоял молодой человек в куцем провинциальном сюртучке. Но ахнула она не потому, что испугалась, а потому, что человек этот был удивительно похож на Владимира, только жиденькая бороденка выглядела совсем лишней. — Я испугал вас? — улыбнулся он, такой знакомой ей улыбкой. — Извините. «Мне суждено, видимо, не вовремя появляться. Я через черный ход, как обычно, чтобы не беспокоить». «Федор Иваныч?» — тихо спросила Тая. «Я вас сразу узнала. Федор Иванович, почему я вас сразу узнала?»